Начинается манифест заявления о том, сколь много стараний приложил отец, чтобы дать достойное наследнику образование и воспитание. Приставил к нему не только отечественных, но и иностранных учителей. Стремился привлечь его к управлению государством. Наконец отправил его за границу, чая, что он, видя так регулярные государства, поревнует и склониться к добру и трудолюбию. Но все сие родения ничто пользовало, но сие семя учения на камени пало. Понеже не то, чью он ему следовал, но и ненавидел, и ни к воинским, ни гражданским делам никакой склонности не являл но упражнялся непрестанно в обхождении с непотребными и подлыми людьми, которые грубые и замерзелые обыкности имели. Второй упрек относился к семейным делам сына. Ему избрали достойную невесту, своячину родную его величества, ныне государствующего цесаря римского, в надежде, что она умная образованная девушка, Окажет на супруга благотворное влияние, избавит его от худых обычаев и поступков. Но сын еще больше поддался воздействию грубых и замерзелых людей. Жил с супругой в крайнем несогласии, и еще при ее жизни взял никакую бездельную и работную девку, и саоную жил явно беззаконно так что законная супруга умерла не только от болезни, но и от непорядочного его жития с нею отец видя упорность в тех его непотребных поступках грозил лишить его наследие несмотря на то что он у меня один и дабы он на то не надеялся понеже мы лучше чужого достойного ученим наследникам нежеле своего непотребного «Ибо не могу такого наследника оставить, который бы растерял бы то, что через помощь Божию отец получил, и испроверг бы славу и честь народа российского, для которого я здоровье свое истратил, не жалею в некоторых случаях и живота своего». Сын выразил готовность отречься от престола, но когда отец предложил ему прибыть в Копенгаген, бежал в цесарские владения и отдался под протекцию цесарскую объявляя многие и на нас яко родители своего государя неправдивые клеветы и какое тем своим поступкам стыд и бесчестие пред всем светом нам и всему государству нашему учинил то всяк может рассудить ибо такого приклада и в историях отыскать трудно. Далее в манифесте рассказывается об усилиях Толстого и Румянцева по возвращению сына в Отечество. И хотя сын за совершение побега и клеветы на нас рассеянные достоин был лишения живота, однако же мы отеческим сердцем о нем соболезнули, в том преступлении его прощаем и от всякого наказания освобождаем. Но, учитывая изложенные выше его пороки и сожалея о государстве своем и верных подданных, дабы такого властителя наипачи прежнего в худое состояние не были приведены, властью отеческой и яко самодержавный государь для пользы государственной лишаем сына своего, алексея за те вины и преступления наследства по нас престола нашего всероссийского надлежит отметить впечатляющую организацию церемонии. на нее были приглашены 12 церковных иерархов три митрополита четыре епископа и пять архимандритов среди присутствовавших епископов значится епископростоцкий досефей Будущий Растрига Демид. Было бы интересно знать, что творилось на душе Досифея, когда он стал свидетелем реальных событий, совсем не схожих с теми, о которых он пророчествовал, и о которых будет рассказано ниже. Впрочем, об этом мы никогда не узнаем. Подавляющее большинство присутствующих составляли светские чины, оказавшиеся под рукой тайные советники и сенаторы. Среди которых были фельдмаршал Шереметьев, три генерал-майора, шесть бояр, четыре окольничих, три бригадира, 18 полковников, четыре генерал-адъютанта, пять ближних стольников и пять вице-губернаторов, итого 53 человека. Кроме них присутствовали ландраты и ландрихтёры, численность которых, как и их фамилии, в источниках не указано. Бросается в глаза наличие среди присутствовавших лиц, принадлежавших к старомосковским чинам, бояр, окольничьих, ближних стольников. Скорее всего, многие из этих отмиравших чинов чувствовали себя неуютно, когда слушали манифест о лишении права наследства царевича Алексея «Сторонники старины». Вероятно, задержка царевича в Твери была связана с подготовкой в Москве соответствующих документов. Особенность церемонии состояла в ее публичности. Окна помещения, где царевич давал клятвенное обещание и где зачитывался манифест, были открыты настежь, так что стоявшие вне зала могли, если не видеть, то слышать все, что происходило в помещении.